«Грани Агни-йоги», том 5, параграф 249, «Матери Агни-йога». Если образ владыки удается пронести через жизнь и взять дальше с собою, то можно сказать, что жизнь на земле прожита не напрасно, и что самое главное, ради чего воплотился дух на земле, выполнено было успешно, Но надо знать, что при утверждении света владыки в себе восстанут, яро все неизжитые чувства внутри и все, что от тьмы в мире внешнем, и все, что от тьмы в мире тонком, все могущее нанести вред, все стремящееся потушить каждую искорку света. Процесс утверждения в сердце ликовладыки нелегок именно благодаря ярому сопротивлению тех, кто идет против света и кто вольно и сознательно или невольно и бессознательно находится на сослужении у темных и так или иначе им помогает. Зло творится рукой человеческой, но вдохновляется тьмою. И победа над тьмою будет состоять в том, чтобы лик, в сердце внедренный в нем удержать, несмотря ни на что, перед лицом всех жизненных испытаний. Если что-то стремится заставить позабыть владыку, это что-то от тьмы. И за ним, и за ними стоят те же темные силы. Так пусть ничто. Никогда не будет допущено встать между духом и ликом владыки в сердце внедренным.